Бывало, что пациента оставляли, его приступ разыгрывался на работе, дней на 10 прямо в служебном кабинете. Случалось, оставляли даже за ширмой в поликлинике или медицинском пункте, предприятии, куда его принесли в первые минуты. Из-за этого врачу приходилось бороться со спазмом венечных сосудов, с болевым шоком, нарушениями ритма, с острой сердечно-сосудистой недостаточностью в амбулаторных условиях, где практически почти ничего серьезного сделать нельзя. В лучшем случае больного отправляли в ближайшую, подчас не самую подходящую больницу, боясь погубить несколькими лишними километрами пути. И получалось, что медики сами себе связывали руки, которыми должны действовать. Ну, конечно, сейчас с высоты современного опыта легко судить своих предшественников свысока. У них и знания были другими, чем нынче, и арсенал средств лечения был беден. Им не осталось ничего другого, кроме как возвести в абсолют святой принцип медицины, primum ne nonceas, прежде всего, не повреди. Увы, не повреди превратилось в бездействуй, И оставь все в природе. Пусть она справится, если сумеет. В справедливости ради скажу, что природа часто справлялась. И сейчас сама справляется, но ведь с издержками. А к 1958-1959 годам у нас изменились представления о механике заболевания. Мы перестали относиться к инфаркту, как условно говоря, к ранению, к мгновенному повреждению сердечной мышцы, масштабы которого раз и навсегда предопределены судьбой, и научились ощущать протяженность патологического процесса во времени. Понимать этапы развития событий, различать какие из этих событий лишь реакции на аварию, происшедшие сердечные мышцы, пусть часто предельно опасны, но устранимы, и какие из них уже проявления определенных анатомических изменений, которые останутся навсегда потому-то кардиологи и получили возможность вмешиваться в процесс, устранять или приостанавливать временные нарушения и уменьшать даже весьма суровые последствия. Для практической медицины это была своего рода революция, и совершилась она потому, что назрела. Стал вопрос, что делать с инфарктными больными. Они же погибают от осложнений, от сердечной недостаточности, от нарушений ритма, от отека легких, с которыми пусть с трудом, пусть не всегда, но мы можем справляться. Значит, во-первых, больных нельзя оставлять на месте, их надо вывозить в клинике. И для этого создать специализированную скорую помощь, такую, чтобы она была способна оказывать на самом высоком уровне ту помощь, какая необходима на первом этапе. И вот в те дни одну из подстанций скорой сделали специальный, а точнее специализированный в полном смысле слова на спасение людей, очутившихся на грани жизни и смерти. Там были созданы и шоковые бригады для помощи пациентам с тяжелейшими травмами и токсилогические для помощи при отравлениях, и что главное для нас, инфарктные. Как видите, Крупные изменения происходили одновременно в разных разделах медицины. В большом автобусе первой инфарктной бригады стояли электрокардиограф, большой наркозный аппарат для управляемого дыхания, большой синий баллон с кислородом, аппарат для электрической стимуляции сердца и, помнится, даже походный умывальник и операционный стол Первыми врачами инфарктных бригад сделались сотрудники клиник и лаборатории Академии медицинских наук, в которых разрабатывались и совершенствовались методы обезболивания и реанимации, то есть оживления, выведения наших больных из состояния кардиогенного шока, способного развиться при тяжелом поражении сердца, и загония -за и клинической смерти, то есть уже при остановке сердца которая может наступить как реакция, иногда даже на относительно небольшое поражение его мышцы. В их бригадных журналах стали появляться такие записи. 2.30. Состояние крайне тяжелое. Наступила остановка сердечной деятельности и дыхания. Начаты непрямой массаж сердца и искусственное дыхание рот в рот. Под кожу введены кардиамин, Илобелин. Внутривенно страфантин на глюкозе. Адреналин в сердце. Дыхание и сердечная деятельность восстановились. Дан кислород. Артериальное давление 90 на 40. Пульс 60 ударов в минуту.